глава тридцать шестая. «Азад?» Я распахнула дверь, запуская парня на порог. «Но как ты так быстро?» Отец оставил ключи от машины. У тебя был такой взволнованный голос. Я решил проверить, все ли в порядке. «Лешку избили, и он ушел из дома», пробормотала я потерянно. «Брат проиграл крупную сумму денег, если не вернет их до завтра». Мои руки упали, как плети вдоль туловища. «Я же предупреждал!» Арабаджан посмотрел на меня с «А я не поверила!» шмыгнула носом. «Не время разводить сырость. Нужно скорее найти твоего братца, пока не наделал еще больше глупостей. Поехали». «Но мне неудобно ввязывать тебя во все это». Переминалась с ноги на ногу. Я пыталась принять верное решение. «Рос, если учесть, что скоро мы технически станем родственниками, ты можешь смело на меня рассчитывать». Азат улыбнулся, на некоторое время развеяв мои сомнения. «Хорошо и...» «Спасибо». Я схватила плащ с вешалки сумку и поспешила за дверь. Через считанные минуты мы уже колесили на внедорожнике Артака Шотовича по местным дворам. Он не мог далеко уйти. По логике вещей должен пойти туда, где сможет найти деньги, предположил одноклассник. Но где он может их добыть в это время? Около гаражей есть лохотрон, деньги круглосуточно, дают под огромные проценты. Радует только, что твой брат несовершеннолетний, его не станут обслуживать. Надеюсь, я грустно потупила взгляд. Подъехав к небольшому киоску с заляпанными окнами, я сразу заметила знакомый силуэт. Азад оказался прав. Этот глупец решил ввязаться в новую денежную аферу. Уму непостижимо. Когда мы ворвались туда, Лёшка с пеной у рта убеждал сонную сотрудницу выдать ему необходимую сумму денег, на что женщина грозила вызвать охрану. «Лёш, пошли!» – он потянул брата за локоть. «Вы не понимаете! Мне деньги по позарез нужны!» «Я знаю, как тебе помочь, но только если ты перестанешь вести себя как дурак и пойдёшь с нами!» – сухо резюмировал Арабаджан. «Ну ладно!» – наконец сдался упрямец. Усевшись в машину, Азад предусмотрительно заблокировал двери и, попросив нас подождать, сделал пару звонков. Однако мы все равно ничего не поняли, так как общался он по-армянски. Спустя несколько минут Азад закончил телефонные разговоры и резко выжил педаль газа до упора. «Я позвонил дяде Саркису. Завтра с утра он пришлет ко мне своих людей. Они помогают отцу решать неудобные вопросы. Знаете, сколько раз за последние 10 лет всяким мрази пытались отжать у нас шашлычную?» Парень недобро рассмеялся, паркуясь около здания кафе. «Какой еще дядя Саркис? Ты же сказал, что найдешь деньги!» Взвился Алексей, дергая предусмотрительно закрытую ручку. «Думаешь, отдашь им деньги, они помажут тебе ручкой? Ты вообще понимаешь, во что вляпался, дурачок?» но они обещали!» Азат натянута улыбнулся. «Эти ребята долго от тебя не отстанут. А когда закончишь носить деньги, запугают так, что маму родную готов будешь продать. Вот тогда-то тебя и сделают курьером. Надеюсь, объяснять не надо, что придется таскать в рюкзачке». В машине повисла такая ошеломляющая тишина, что было слышно, как неистово стучат наши сердца. А зноб прошиб до костей, стоило мне только вникнуть в смысл сказанных азатым слов. «Боже, я даже подумать не могла, в какой кошмар все это может вылиться!» «Будет лучше, если сегодня вы заночуете у меня. С утра мы с Розой отправимся на экзамен, а ты в сопровождении Саркиса и его ребят пойдешь на стрелку». «Но...» — голос брата дрогнул. «Поверь, тебе не о чем волноваться. Дядя Саркис один из тех, кто пережил лихие девяностые». Арабаджан многозначительно подмигнул, на что я возмутилась. «Азат, я не могу остаться у тебя с ночевкой!» «У вас в квартире небезопасно, но я не настаиваю». В машине вновь стало мертвецки тихо. «Систер, кажется, он прав», — подал голос Лешка. «Рос, я ведь не маленький, все понимаю. Постелю вам вместе в комнате для гостей, а сам закроюсь на все замки в спальне. Утром высужу тебя за два квартала от школы». Последующее решение давалось мне мучительно трудно. Я понимала, что Митя никогда не одобрит ночевку в квартире Азата, но одна мысль о кровожадных бандитах вводила в ступор. А еще меньше всего на свете хотелось ввязывать любимого в эту кашу. Пусть лучше дядя Саркис поможет брату, а мой воин спокойно выспится, чтобы полным сил прийти на экзамен. Конечно, я не собиралась врать, но ведь и правду можно было отложить хотя бы до окончания ЕГЭ. Пока вы думаете, предлагаю зайти подкрепиться. Мне все равно кафе закрывать только через час. Ты сам закрываешь кафе? Ага. «Дядя Вардан разболелся, пришлось мне. Быстрее бы уже отец вернулся, устал от этой канители!» Азат озадаченно вздохнул. Лёшка не стал возражать, и спустя несколько минут мы уже протискивались сквозь толпу подвыпивших танцующих гостей. «Дальние родственники отмечают юбилей», — пояснил наш провожатый, кивая в сторону официантки. а ну «Ануш, принеси меню!» «Я такой голодный! Готов бы ка есть Так ни в чём не бывало, заявил Лёшка, плюхаясь за свободный стол. «Не мешало бы тебе сперва умыться и обработать ссадины. Пойдем, у отца в кабинете есть перекись водорода». Я бездумно листала меню в ожидании парней, однако Азат вернулся в одиночестве. «Твой братишка выпросил у меня айфон. Решил успокоить нервишки». Одноклассник ухмыльнулся. Я закатила глаза. «Завтра экзамена, мы тебя отвлекаем. Мне очень жаль». «Да брось, мне бы натянуть математику на тройбаны, ладно». Азат прокашлялся. «Ну, ты решила? Переночуете сегодня у меня?»